Сыграй на процентах. Александр Македонский одолел огромное персидское войско Дария при Гавгамелах, используя тактическое мышление. Ключевая фигура: Александр Македонский. 356-323 годы до нашей эры. Национальность: македонец. Осуществление стратегии: 1 октября 331 года до нашей эры. Ситуация: Добившись господства над греческим городом-государством, побережьем Средиземного моря, Сирии и Египтом, Александр нацелился на Персидскую империю. Александр умер в возрасте 32 лет, однако уже к этому времени он успел зарекомендовать себя как величайшего лидера древности и, возможно, самого блестящего военного тактика во всей истории. Во время карьеры он успел стать царем Македонии, Персии, Азии и Египта, никогда не проигрывая военных столкновений. В большинстве случаев он побеждал армии в количественном соотношении, превосходившие его собственные. Победа в Гавгамелах показала его стратегическую гениальность, которая максимально увеличила все возможные преимущества. Александр сменил своего покойного отца Филиппа II, став македонским царем в 336 году до н.э., когда ему было всего лишь 20 лет. Спустя три года Дарий III, царь Персии, в битве при Иссе с армией Александра Македонского, потерпел сокрушительное поражение. Воспользовавшись слабой разведкой Дария, Александр привел врага в битву на месте, больше подходящем для македонцев, нежели для персов. После ожесточенного боя Александр взял в плен несколько членов семьи Дария, в то время как сам Дарий сбежал. После Исса Александр задумал расширить границы своего правления на Средиземном море, а также в Египте и Сирии. Он решил одолеть Дария раз и навсегда и отнять его корону. В 331 году до нашей эры Александр беспрепятственно направлялся по рекам Тигр и Ефрат но Дарий намеревался остановить наступление. Он разграбил все владения и ресурсы Александра, собрав могущественное, пусть это и звучит немного грубо, войско, насчитывающее около, по разным оценкам, от 90 до 250 тысяч человек. Источники того времени не располагают точными цифрами. В этот раз Дарий был готов воевать с Александром на своих условиях, поэтому выбрал для битвы равнину возле деревушки Гавгамеллы на реке Бермоду, недалеко от города Арбеллы, современного города Эрбиль в Ираке. Дари надеялся, что это расположение будет благоволить его великому войску, имеющему в своем составе колесницы с косами, закрепленными на колесах, и слонов. Дарий даже разровнял землю, чтобы иметь преимущество в битве. Никогда не делай то, чего от тебя ожидают. Александр возглавил войско численностью 47 тысяч человек и прекрасно знал о том, что его армия была в меньшинстве. Однако он был достаточно хитрым, чтобы найти в этом свое преимущество. Александр получил важную информацию о месте сражения от недавно пойманных заключенных, В процессе он узнал о том, что на равнине были разбросаны мины-ловушки, которых в конечном итоге македонцы смогли с легкостью избежать. Важно отметить, что, несмотря на численное преимущество врага, армия Александра Македонского отличалась высокой дисциплинированностью и подготовкой, факторы, которые в конечном итоге привели к победе. Армия была элитной силой, заслугой годов упорной работы, проделанной лидером. Безусловно, понимание Александром важности наличия профессионализма в строю являлось его величайшим стратегическим прорывом. Войска Александра ночью 30 сентября 331 года до нашей эры расположились в нескольких милях от Персов, и он собрал военный совет, выслав патруль шпионить за врагом. Его правая рука Парменион утверждал, что они должны начать новое нападение — Но Александр наотрез отказывался. Это оказалось его первым тактическим гениальным ходом, а Дарий предвидел нападение под покровом ночи и поэтому держал свои войска на стороже всю ночь. Когда армии встретились на следующий день, воины Дария были уже измотаны. Прибыв на поле боя, Александр столкнулся с ужасным зрелищем. Казалось, что силы Дария простирались по всему горизонту, а обширные берега кавалерии на любом фланге прижимали пехоту. Перед ними был лес колесниц с косами и колонна боевых слонов. Однако он не запаниковал. Вместо этого Александр приказал своим людям занять строй, который послужил бы наибольшей защитой от очевидной угрозы, заключающейся в том, что могучие линии бойцов Дария всего-навсего окружат своих меньших численности врагов. Он выстроил свою армию в два компактных фланга с кавалерией на каждом из них, развернутой на 45 градусов для того, чтобы предотвратить любую попытку окружения. Позаботившись об обороне, Александр оказался готовым к битве. Хронология событий. 356 год до нашей эры. В июле в Пелле в Македонии родился Александр, сын царя Филиппа II и Олимпиады. 336 год до нашей эры. Александр сменяет своего отца и становится правителем Македонии. 334 год до нашей эры. Александр побеждает Дария III в битве при Гранике. 333 год до нашей эры. Александр снова побеждает Дария в этот раз в битве при Иссе. 331 год до нашей эры. Александр разбивает войска Дария в Гавгамелах. В этом же году он основывает город Александрию в Египте. 323 год до нашей эры. Александр умирает 10 июня во дворце на Выходе на второго в Вавилоне. Истинное величие, пожалуй, самой замечательной особенностью невероятного успеха Александра в бою является то, что его военная отвага оказывала столь продолжительное влияние на политику Создав империю, простиравшуюся от Европы до Азии, Александр объединил юг и восток. Он следил за распространением греческой культуры, создал огромное количество городов и был источником вдохновения для последующих лидеров Римской империи. Александр — это воплощение стратегической гениальности и государственной мудрости, к которому, возможно, смог приблизиться только Наполеон. Оптимизируй все преимущества. Люди Александра были очень уверенными в себе, несмотря на превосходящую численность противника. Его собственная харизма внушала преданность, и армия держалась на высоте после ряда успешных боев. Между тем, Александр полностью верил в свою способность отдавать приказы быстро и эффективно, выполняя маневры высокой сложности, на которые не была способна ни одна любая другая армия того времени. Более того, его войска имели преимущество над персами с точки зрения средств вооружения. Пока у македонцев была сверхпрочная броня, персы располагали плетеными щитами. Более того, македоняне могли использовать внушительную боевую технику. К примеру, пехота была вооружена пиками длиной около 18 футов, что давало им огромное преимущество в рукопашном бою против врагов, которые имели оружие намного короче. Кавалерия имела грозные двуглавые копья, которые были буквально на передовых позициях древнего вооружения. Несмотря на различную численность войск, тщательность подготовки не позволяла Александру оказаться побежденным. Он был виртуозом в выборе поля боя и составлении планов, которые мог адаптировать в связи с меняющимися обстоятельствами. Он знал, что равнина пойдет на пользу врагу, поэтому пытался сместить персов с ровной земли к более холмистой территории. Александр вывел свою кавалерию направо, а левый фланг Дария пошел навстречу. Битва была ожесточенной, с сильными потерями у обеих сторон, но меньшинство Александра выстояло перед персидским большинством. Боясь потерять преимущество борьбы на равнине, Дарий изменил направленность своей атаки на центр с помощью пехоты и колесниц, Но люди Александра были отлично натренированы, чтобы справиться с такой неожиданностью. Они прервали атаку путем захвата, поводьев колесниц, бросая копья в слонов, которые очень испугались, и открыли линии фронта для того, чтобы часть пехоты имела возможность безопасно продвинуться вперед, и арьергард мог расправиться с ними. Теперь и Александр направился в бой. Он внезапно перенаправил войска, протянувшиеся по правому флангу полумесяцем влево, в центр, к персам, которые отсоединились от своего левого фланга. Это потребовало у македонян полной дисциплинированности. Они превосходно справились и взяли врага врасплох. Дарий понял, что поражение неизбежно, и поэтому, как и в битве при Иссе, покинул поле боя. Александр не бросился за ним в погоню только для того, чтобы прийти на помощь борющимся войскам Пармениона. В скором времени персы были повержены, а Александр одержал, возможно, самую поразительную победу в своей военной карьере. Теперь персидская корона принадлежала ему. «Главный стратег». На протяжении всей своей блестящей военной карьеры Александр усовершенствовал военную стратегию, основанную на принципах надлежащей подготовки и ресурсной обеспеченности своих войск, сборе и анализе разведывательной информации, создании рационального плана боя и быстром реагировании на меняющиеся условия. Некоторые утверждают, что он не просто стал образцом для великих военачальников будущего, от Джексона, Каменная стена, до Эрвина Ромеля и Джорджа Паттона, но и превзошел их всех. Александру потребовался уровень подготовки, непостижимый любому полководцу того времени. Никогда не полагаясь на волю случая, он был способен справиться с короткими и продолжительными боевыми действиями. С одной стороны, он потратил годы на то, чтобы его армия стала образцом боевой силы, С другой стороны, занимался анализом разведывательной информации вплоть до последней минуты. Благодаря такой тщательной подготовке он мог с уверенностью положиться на свои силы, что сможет быстро среагировать на изменяющиеся обстоятельства и создать эталон, на который будут равняться все последующие военачальники. Стратегический анализ. Тип стратегии. Стратегическое мышление. Ключевая стратегия. Забрал все преимущества врага для того, чтобы сокрушить превосходящего численность у противника. Результат. Александр разгромил войска Дария, расширив горизонты своего господства вглубь Азии. Также использовано Наполеоном в битве при Ривале в 1797 году и финской армией в сражении при Талвоярве в 1939 году.